Тревор Муссон Плеск воды о борт подсказывал, что они снова на берегу. Тревор ничем не выдал того, что очнулся, даже глаза не открыл. Эта предосторожность не раз спасала ему жизнь. Он лежал, прислушивался и тихонько проверял, насколько хорошо связан. Рядом, буквально в паре тройки ярдов от него, кто-то, Маркус, судя по голосу, бормотал странные бессвязные фразы. «Нам дельфин с морских глубин вынес золотой марин». «Портирий». «Важный толстый господин бросил нам один марин». «Эспер». «Десять вязаных корзин». «Нет, это бесполезно. Бесполезно». Маркус чуть не плакал. У него что-то явно не получалось. Судя по паническим ноткам, не получалось впервые за долгое время — «Да, дружок, это тебе не это самое, вставлять к месту и не к месту». Немного позлорадствовав, Тревор спохватился и жестоко обругал себя. «Вот уж кто дурак дураком!» Думал перехитрить капюшоны, думал, они ничего не заметят, не раскусят. И без раздумий сожрал первую же наживку. «Дурак! Повезло ему, видите ли, с собаками. Разбежались они, видите ли». А их Маркус отогнал почти наверняка, если уж они людям умеют глаза отводить. Так слезами делу не поможешь. Не переставая прислушиваться к бормотанию Маркуса, Тревор аккуратно попытался высвободить руку. Связывать людей тот явно не умел. Минут через десять руки оказались свободны, и Тревор рискнул осмотреться. Он лежал лицом вверх на дне лодки, куда успела натечь небольшая лужа. Брат с сестрой безучастно смотрели со все еще темного неба. Прикинув, где может находиться Маркус и что он может видеть, Тревор очень медленно и осторожно потянулся к ногам. Те оказались связаны настолько небрежно, что петли получилось сбросить за секунды. Странно. Либо Маркус совсем уж бестолочь, либо он на что-то рассчитывает. Второе гораздо вероятнее. Тревор полежал еще несколько минут, размяв, насколько это возможно, в неподвижности мускулы, затем резко поднялся, выхватив из уключенного весло. Что? испуганно воскликнул Маркус, вскакивая. Как? От черного шлема в его руках отражались звезды. Да, это самое! Паршиво связываешь! Приближаясь, ухмыльнулся Тревор. Почему я тебя не почувствовал? Почему? Маркус осекся и с ужасом посмотрел на стеклянный шлем, словно впервые его увидел. Затем резко швырнул его в море и бросился бежать. Тревор изо всех сил запустил ему по ногам веслом. Маркус упал, попытался подняться, но Тревор уже настиг его и начал бить кулаком по голове. Маркус пробовал отбиваться, но ярость и опыт противника не оставили ему шансов. После очередного удара он затих и больше не двигался. Отдышавшись, Тревор прикинул, куда должен был упасть шлем, и полез в воду. От морской воды в содранных костяшках пальцев жутко защипало. К счастью, бросал Маркус примерно так же плохо, как вязал узлы. Не прошло и пяти минут, как Тревор вытащил злополучную стекляшку на берег. Ужасно хотелось лечь рядом и заснуть, но делать так ни в коем случае не стоило. Он склонился над Маркусом... Тот еще дышал. Убивать его не хотелось, да и не требовалось. Все равно надо уходить. Место, скорее всего, условленное. Тревор отодвинул грязные спутанные волосы, затем проверил запястье, спину и, наконец, на щиколотке нашел то, что искал. Девятиконечную звезду. Значит, все-таки Орден Звезд. Тем больше поводов поскорей свалить отсюда. Подняв с песка шлем... Он хотел просто швырнуть его в лодку, но вовремя опомнился. Слишком дорогой ценой он Тревору дался. Нет уж, он доплывет до Бриза, дождется зимней ярмарки, и там наверняка найдет покупателя, который оценит товар по достоинству. А пока шлем надо беречь, как зеницу ока. Поднатужившись, он столкнул Вельбот в воду, сел на весла и начал грести в надежде, что на этот раз окончательно покидает Муссон. При первых лучах матушки Тревор занялся парусами. До ближайшего берега Бриза миль двести. На веслах не дойти. К тому же Маркус скотина не сделал никаких припасов. Конечно, он-то никуда плыть не собирался, как выяснилось. Высаживаться еще раз на берег Муссона Тревор не хотел. Слишком опасно. Одному человеку вполне по силам поставить съемную мачту, при условии, что он это делает на берегу. Тревор три раза уронил мачту в воду. Чуть не перевернул вельбот, но все-таки сумел воткнуть ее в гнездо и зафиксировать». Руки от напряжения ходили ходуном, и он, как не торопился, решил немного передохнуть. Осталось прицепить гик и поднять парус. Ерунда. Считай, он уже в бризе. К тому времени, как был протянут и закреплен последний шкот, небо нахмурилось, закрапал мелкий дождик. Тревора это полностью устраивало. Теперь в океане его не найдет никто, разве что случайно столкнется. Главное, чтобы погода еще сильнее не испортилась. По серой хмаре, затянувшей небо, ничего нельзя было предугадать. Тревор уселся за румпель и вдруг понял, что не знает, куда плыть. Матушка полностью скрылась за тучами, ни намека на просвет. Паса на борту не оказалось. Хваленое чувство направления тоже подвело. Тревор растерялся. Он пытался сосредоточиться, но ничего не получалось. И лишь тоненький голосок внутри подсказывал, что совсем недавно... Что-то подобное происходило, только не с ним. Он сунул руку под банку и вытащил шлем. Сразу же его охватило странное спокойствие, безмятежность, подобное той, что он часто испытывал в присутствии элиты, которая шлем вообще не снимала. Капли дождя собирались на черном стекле в тоненькие струйки, словно боялись намочить его. «Ах ты ж сволочь!» — пробормотал Тревор, разглядывая шлем. «Понятно!» Ничего ему не было понятно, кроме того, что от этой штуки нужно держаться подальше. Он пробрался к носу, замотал шлем тряпками и сунул под самый люк. Затем вернулся на корму, прислушался к собственным ощущениям и направил Вельбот на «Зюйтвест». Погода тем временем испортилась окончательно. Ветер усилился, стал порывистым, дождь бил пощечинами, постепенно наполняя лодку. Но сворачивать парус Тревор упорно не желал. Шторм помогал, он гнал Вельбот туда, куда надо. Если так пойдет и дальше, он будет у берегов Бриза в считанные часы. Очень скоро Тревор потерял счет времени. Его мир сузился, скукожился. Превратился в глаза и руки. Одной он намертво вцепился в румпель. Второй непрерывно вычерпывал воду и постоянно высматривал вокруг хоть какие-то ориентиры. Пару раз ему казалось, что он видит землю по левому борту, но в следующее мгновение там опять вставала серая стена дождя. Да и откуда ей там взяться? Земля, если появится, должна быть прямо по курсу. Прямо по курсу. Когда она появилась там, он уже почти терял сознание от усталости. Усеянный валунами и поросший кустарником берег, круто поднимался вверх. Тревор полез на нос, достать шлем, на случай, если вельбот разобьет о камне и придется добираться вплавь. Как только он схватил сверток, так и произошло. Раздался ужасающий треск. Тревора вышвырнуло из лодки в сторону берега, правую ногу пронзила острая боль. Как ни странно, он почти обрадовался ей. Боль отогнала усталость, позволила ему доплыть до берега, отползти туда, где не доставали волны, и даже из последних сил зашвырнуть шлем в ближайшие кусты. Только тогда Тревор позволил себе соскользнуть в спасительную тьму. Досужий краб добрался до руки и пытался расковырять ее, Ткнул клешнёй в нерв, тело дернулось, и сон разорвало дикой болью в ноге. Тревор очнулся. Матушка ярко светила с безоблачного неба, словно и не было никогда шторма. Правая голень явно сломана. Осторожно, стараясь не делать резких движений, Тревор поискал глазами, из чего можно сделать костыли. Недалеко от берега, среди валунов, застряла длинная бортовая доска. Приноровившись к частоте волн, Тревор скользнул в воду и поплыл к ней. Уцепился, изнемогая от боли, освободил от каменных объятий и, насколько смог, вытащил на берег. Немного отдохнув, Тревор нашел подходящий галыш, установил на него доску, затем выбрал камень побольше и, поднявшись на одной ноге, обрушил его на доску та выдержала. Тревор пошатнулся, на секунду оперся больной ногой и взвыл от боли. Немного подпилив доску кинжалом, попытался снова. Когда доска треснула, он разломал ее на две половины, зачистил кинжалом края, чтобы не впивались в тело, примерился, обтесал лишнее, подрезал немного там, куда ложились ладони, чтобы обхватить доску с обеих сторон. С учетом обстоятельств, Получились вполне сносные костыли. Докваляв до свертка со шлемом, Тревор приторочил его к поясу, отыскал относительно пологий склон и попытался вылезти наверх. К тому времени, как он выбрался, у него ломило все тело. Руки от попыток удержать тяжелые неудобные доски, подмышки от впивающихся концов, левая нога от непривычно тяжелой нагрузки. Правая нога давно превратилась в сгусток пламенеющей серы. Отдышавшись, он разорвал рубаху и примотал обрывки к концам досок, упирающихся в тело. Стало немного легче. Вдоль берега раскинулся лес, нетронутый рукой человека бурелом. Тревор очень надеялся, что полосу деревьев оставили сознательно, как защиту от ветров. Тогда можно надеяться, что лес вскоре кончится — и начнутся поля. Иначе? Никаких иначе. Он выберется».